Последовательные воспоминания. После моего выздоровления я начинаю помнить себя уже дитятей. Не крепким и резвым, каким я сделался впоследствии, но тихим, кротким, необыкновенно жалостливым, большим трусом, и в то же время беспрестанно, хотя медленно, уже читающим детскую книжку с картинками под названием Зеркало добродетели. Как и когда я выучился читать? Кто меня учил и по какой методике, решительно не знаю. Но писать я учился гораздо позднее и как-то очень медленно и долго. Мы жили тогда в губернском городе Уфе и занимали огромный зубинский деревянный дом, купленный моим отцом, как я позже узнал, с аукциона за 300 рублей с ассигнациями. Дом был обит тёсом, но не выкрашен. Он потемнел от дождей, и вся эта громада имела очень печальный вид. Дом стоял на косогоре, так что окна в сад были очень низки от земли. А окна из столовой на улицу на противоположной стороне дома возвышались аж и на три над землей. Парадное крыльцо имело более двадцати пяти ступенек, и с него была видна река Белая почти во всю свою ширину. Две детские комнаты, в которых я жил вместе с сестрой, выкрашенные по штукатурке голубым цветом, находившиеся возле спальной, выходили окошками в сад, и посаженная под ними малина росла так высоко, что на целую четверть заглядывала к нам в окна. Что на целую четверть заглядывала к нам в окна, что очень веселило меня и неразлучного моего товарища, маленькую сестрицу. Сад, впрочем, был, хотя довольно велик, Но не красив. Кои где ягодные кусты смородины, крыжовника и барбариса, десятка 2-3 тощих яблонь, круглые цветники с ноготками, шафранами и астрами, и ни одного большого дерева, никакой тени. Ну и этот сад доставлял нам удовольствие, особенно моей сестрице, которая не знала ни гор, ни полей, ни лесов. Я же изъездил, как говорили, более 500 верст. Несмотря на моё болезненное состояние, величие красот Божьего мира незаметно ложилось на детскую душу и жило без моего ведома в моём воображении. Я не мог удовольствоваться нашим бедным городским садом и беспрестанно рассказывал моей сестре, как человек бывалый о разных чудесах мною увиденных. Она слушала с любопытством, устремив на меня полные напряжённого внимания свои прекрасные глазки, в которых в то же время ясно выражалось: "Братец, я ничего не понимаю". Да и что мудрёного? Рассказчику только пошёл пятый год, а слушательнице третий. Я сказал уже, что был робок и даже трусоват. Вероятная тяжкая и продолжительная болезнь. Ослабило, утончило, довело до крайней восприимчивости мои нервы. А может быть, и от природы я не имел храбрости. Первые ощущения страха поселили во мне рассказы няньки, хотя она собственно ходила за сестрой моей, а за мной только присматривала, и хоть мать строго запрещала ей даже разговаривать со мною, но она иногда успевала сообщить мне кое-какие известия о буке, о домовых, и мертвецах. Я стал бояться ночной темноты и даже днём боялся тёмных комнат. У нас в доме была огромная зала, из которой две двери вели в две небольшие горницы, довольно тёмные, потому что окна из них выходили в длинные сеньи, служившие коридором. В одной из них помещался буфет, а другая была заперта. Она некогда служила рабочим кабинетом Покойному отцу моей матери. Там были собраны все его вещи: письменный стол, кресло, шкаф с книгами и прочее. Нянька сказала мне, что там видит иногда покойного моего дедушку Зубина, сидящего за столом и разбирающего бумаги. Я так боялся этой комнаты, что проходя мимо неё, всегда зажмуривал глаза. Один раз идучи под длинным сеньям Забывши, я взглянул в окно кабинета, вспомнил рассказ няньки, и мне почудилось, что какой-то старик в белом шляф-роке сидит за столом. Я закричал и упал в обморок. Матери моей не было дома. Когда она воротилась, и я рассказал ей обо всём случившемся и обо всём слышанном мной от няни, она очень рассердилась. Приказала отпереть дедушкин кабинет, ввела меня туда, дрожащего от страха, насильно, и показала, что там никого нет, и что на креслах висело какое-то бельё. Она употребила все усилия растолковать мне, что такие рассказы вздор и выдумки, глупое невежество. Няньку мою она прогнала и несколько дней не позволяла ей входить в нашу детскую. Но крайность заставила призвать эту женщину и опять приставить к нам. Разумеется, строго запретили ей рассказывать подобный вздор и взяли с нее клятвенное обещание никогда не говорить о простонародных предрассудках и поверьях. Но это не вылечило меня от страха. Нянька наша была странная старуха. Она была очень к нам привязана, и мы с сестрой ее очень любили. Когда её сослали в Люцкую, и ей не позволено было даже входить в дом, она прокрадывалась к нам ночью, целовала нас сонных и плакала. Я это видел сам, потому что один раз её ласки разбудили меня. Она ходила за нами очень усердно, но по закоренелому упрямству и невежеству не понимала требований моей матери и потихоньку делала ей всё наперекор. Через год её совсем отослали в деревню. Я долго тосковал. Я не умел понять, за что маминко так часто гневалась на добрую няню, и оставался в этом убеждении, что мать просто её не любила. Я всякий день читал свою единственную книжку Зеркало добродетели моей маленькой сестрицы. Никак не догадываюсь, что она ещё ничего не понимала, кроме удовольствия смотреть картинки. Эту детскую книжку я знал тогда наизусть всю. Но теперь только два рассказа и две картинки из целой сотни остались у меня в памяти, хотя они против других ничего особенного не имеют. Это признательный лев и сам себя одевающий мальчик. Я помню даже физиономию льва и мальчика. Наконец, зеркало добродетели перестало поглощать моё внимание и удовлетворять моему ребяческому любопытству. Мне захотелось почитать других книжек. А взять их решительно было негде. тех книг, которые читовали, иногда мой отец и мать мне читать не позволяли. Я принялся было за домашний лечебник Бухона, но и это чтение мать сочла почему-то для моих лет неудобным. Впрочем, она выбирала некоторые места и, отмечая их закладками, позволяла мне их читать, и это было в самом деле интересное чтение, потому что там описывались все травы, соли, коренья, И все медицинские снадобья, о которых только упоминается в лечебнике. Я перечитывала эти описания в позднейшем возрасте и всегда с удовольствием, потому что всё это изложено и переведено на русский язык очень толково и хорошо. Благодетельная судьба скоро послала мне неожиданное новое наслаждение, которое произвело на меня сильнейшее впечатление и много расширило тогдашний круг моих понятий. Против нашего дома жил в собственном же доме Аничков, старый богатый холостяк, слывший очень умным и даже учёным человеком. Это мнение подтверждалось тем, что он был когда-то послан депутатом от Оренбургского края в известную комиссию, собранную Екатериной II для рассмотрения существующих законов. Аничков очень гордился, как мне рассказывали своим депутатством, и смело поговорил о своих речах и действиях, не принесших, впрочем, по его собственному признанию, никакой пользы. Аничкова не любили, а только уважали и даже побаивались его резкого языка и негибкого нрава. К моему отцу и матери он благоволил и даже давал займы денег, которых просить у него никто не смел. Он услышал как-то от моих родителей, что я мальчик прилежный, Я очень люблю читать книжки, но что читать нечего. Старый депутат, будучи просвещённее других, естественно, был покровителем всякой любознательности. На другой день вдруг присылает он человека за мною. Меня повёл сам отец. Аничков, расспросив хорошенько, что я читал, как понимаю прочитанное и что помню, остался очень доволен. Велел подать связку книг и подарил мне О счастье! Детское чтение для сердца и разума, изданное безденежно при Московских ведомостях Новиковым. Я так обрадовался, что чуть не со слезами бросился на шею старику и, не помня себя, запрыгал и побежал домой, оставив своего отца беседовать с Аничковым. Помню однако Благосклонный и одобрительный хохот хозяина, загремевший в моих ушах и постепенно умолкавший по мере моего удаления. Боясь, чтоб кто-нибудь не отнял моё сокровище, я пробежал прямо через сени в детскую, лёг в свою кроватку, закрылся пологом, развернул первую часть и позабыл всё меня окружающее. Когда отец воротился и со смехом рассказал матери всё происходившее у Аничкова, она очень встревожилась, потому что и не знала о моём возвращении. Меня отыскали лежащего с книжкой. Мать рассказывала мне потом, что я был точно как помешанный, ничего не говорил, не понимал, что мне говорят, и не хотел идти обедать. Должны были отнять книжку, несмотря на горькие мои слёзы. Угроза, что книги отнимут совсем, заставила меня удержаться от слёз, встать и даже обедать. После обеда я опять схватил книжку и читал до вечера. Разумеется, мать положила конец такому исступлённому чтению. Книги заперла в свой комод и выдавала мне по одной части, и то в известные, назначенные ею часы. Книжек всего было 12. И те не по порядку, а разрозненные. Оказалось, что это не полное собрание детского чтения, состоявшего из двадцати частей. Я читал свои книжки с восторгом, и несмотря на разумную бережливость матери, прочёл всё с небольшим в месяц. В детском уме моём произошёл совершенно переворот, и для меня открылся новый мир. Я узнал в рассуждении о громе, что такое молния, воздух облака, узнал образование дождя и происхождение снега. Многие явления в природе, на которые я смотрел бессмысленно, хотя и с любопытством, получили для меня смысл, значение и стали еще любопытнее. Муравьи, пчелы и особенно бабочки своими превращениями из яичек в червяка, из червяка в хризолиду и, наконец, из хризолиды в красивую бабочку овладели моим вниманием и сочувствием. Я получил непреодолимое желание всё это наблюдать своими глазами. Собственно, нравоучительные статьи производили менее впечатление, но как забавляли меня смешной способ ловить обезьян и басня о старом волке, которого все пастухи от себя прогоняли. Как восхищался я золотыми рыбками. С некоторого времени стал я замечать, что мать моя Нездорова. Она не лежала в постели, но худела, бледнела и теряла силы с каждым днём. Нездоровье началось давно, но я этого сперва не видел и не понимал причину, отчего оно происходило. Только впоследствии узнал я из разговоров меня окружавших людей, что мать сделалась больна от телесного истощения и душевных страданий во время моей болезни. Ежеминутная опасность потерять страстно любимые дитя и усилия, сохранить его, напрягали её нервы и придавали ей неестественные силы и как бы искусственную бодрость, но когда опасность миновалась, общая энергия упала, и мать начала чувствовать ослабление, у неё заболела грудь, бок, и наконец появилось лихорадочное состояние. Те же самые доктора которые так безуспешно лечили меня и которых она бросила, принялись лечить её. Я услыхал, как она говорила моему отцу, что у неё начинается чехотка. Я не знаю, до какой степени это было справедливо, потому что больная была, как все утверждали, очень мнительна, и не знаю, притворны ли искренно, но мой отец и доктора уверяли её, что это неправда. Я имел уже смутное понятие, что чехотка какая-то ужасная болезнь. Сердце у меня замерло от страха, и мысль, что я был причиной болезни матери, мучила меня беспрестанно. Я стал плакать, и тосковать, но мать умела как-то меня разуверить и успокоить, чтобы было и не трудно при её беспредельной нравственной власти, надо мною. Не имея полной доверенности к искусству уфимских докторов, мать решилась ехать в Оренбург, чтобы посоветоваться там с доктором Диаболтом, который славился во всём крае чудесными излечениями отчаянно больных. Она сама сказала мне об этом с весёлым видом и уверила, что возвратится здоровую. Я совершенно поверил, успокоился, даже повеселел и начал приставать к матери, чтобы она ехала поскорее. Но для этой поездки надобно было иметь деньги, и притом куда девать, на кого оставить двух маленьких детей. Я всслушивался в беспрестанные разговоры об этом между отцом и матерью и наконец узнал, что дело уладилось. Денег дал тот же мой книжный благодетель Аничков, а детей, то есть нас с сестрой, решили завести в Багрова и оставить у бабушки с дедушкой. Я был очень доволен, узнав, что мы поедем на своих лошадях и что будем в поле кормить. У меня сохранилось неясное, но самое приятное воспоминание о дороге, которую мой отец очень любил. Его рассказы о ней, еще более об огрове, обещавшие множество новых, еще неизвестных мне удовольствий, воспламенили мое ребящее воображение. Дедушку с бабушкой мне также хотелось видеть, потому что я, хотя и видел их, Но помнить не мог. В первый мой приезд в Багрово у меня было восемь месяцев. Но мать рассказывала, что дедушка был нам очень рад и что он давно зовет нас к себе и даже сердится, что мы в четыре года ни разу у него не побывали. Моя продолжительная болезнь, медленное выздоровление и потом нездоровье матери были тому причиной. Впрочем, мой отец ездил прошлого года в Багрово. Однако на самое короткое время, по обыкновению, вследствие природного моего свойства делиться моими впечатлениями с другими, все мои мечты и приятные надежды я рассказал и старался растолковать моей маленькой сестрице, а потом объяснять и всем меня окружавшим. Начались сборы. Я собрался, прежде всех, уложил свои книжки, то есть детское чтение и зеркало добродетели, в которое однако я уже давно не заглядывал. Не забыл также и чурочки, чтобы играть ими с сестрицей. Две книжки детского чтения, которые я перечитывал уже в третий раз, оставил на дорогу и с радостным лицом прибежал сказать матери, что я готов ехать и что мне жаль только оставить сурку. Мать сидела в креслах, печальная и утомленная сборами, хотя она распоряжалась ими, не вставая с места. Она улыбнулась моим словам и так взглянула на меня. Что я хотя и не мог понять выражения этого взгляда, но был поражённым. Сердце у меня опять замерло, и я готов был заплакать, но мать приласкала меня, успокоила, ободрила и приказала мне идти в детскую, читать свою любимую книжку и занимать сестрицу, прибавив, что ей теперь некогда с нами быть и что она поручает мне смотреть за сестрой. Я повиновался и медленно пошёл назад. Какая-то Грусть вдруг отравила мою весёлость, и даже мысль, что мне поручают маленькую мою сестрицу, что в другое время было бы мне очень приятно и очень лестно, теперь не утешила меня. Сборы продолжались ещё несколько дней, наконец всё было готово.